«Да уж, с таким количеством людей волна кончается быстро». Мы быстро напали на разлом и закрыли его. Осталось только оценить ущерба, поговорить с командирами отряда. «И вот оно не дано. Я рад вашему возвращению, как всё прошло». Обратился ко мне подонок, подойдя вместе с Мелти. «Ну, в целом, как ожидалось. Но мы получили зловещее предупреждение, поэтому решили посмотреть, как у вас дела». «О, и какое же?» «Погодите, дайте я хоть представлюсь». Вмешался Ларк в мой с подонком разговор. «Меня зовут Ларкберг, я герой косы из другого мира, а это Террис. Парнёк на Афуме нам очень сильно помог, поэтому мы пришли знакомиться». «Ммм, я знаю тебя». Жена рассказывала о битве в Атане Доно с героями из параллельного мира. «Меня зовут подонок Миллромарк-32. Будучи героем Пасоха, я сражаюсь с волнами этого мира». Кстати, да, фамилия подонка Миллромарк. «Ничего себе, у них династия, раз он 32-й». В Милрамарке царит матриархат, так что подонок получил свою фамилию, женившись на королеве. Видимо, он тридцать второй такой жених за всю историю. Не то чтобы это было так важно, я просто пытаюсь не издеваться вслух над этим громким именем «Подонок Милрамарк тридцать второй». «Ты тут главный, да? Парняк на Афиме рассказывал о тебе?» «Да», — гордо ответил подонок. «Хочу, чтобы он перестал выглядеть таким самодовольным». «Опять король-мудрец что-то задумал?» Лорк и подонок обменялись рукопожатиями. Вот, уточню. Я ответил да, потому что его Танидано поручил мне быть проводдителем героев. Однако правитель страны не я, сказал подонок, обнял Малти за плечо и повернул к Ларку. Вот королева нашей страны. Её величество Мелтик Юмил Рамарк. Я очень рад встрече героев из параллельного мира. Понимаю, у вас много неотложных дел, но прямо сейчас я могу лишь поприветствовать вас. А-ага. А Пеш Ларк, увидев настолько молодую королеву. Впрочем, я его предупреждал, так что он знает, в чём дело. Я всего лишь поздоровался, но уже вижу, что она на редкость толковая королева. Шепнул Ларк мне на ухо, глядя на Мелти. В нашем мире юные правители не такая уж редкая вещь. Мелти это понятно, но помимо неё есть ещё бывший король Рофт да и странное фенохоа на превел ребёнок. Хотя, конечно, все они взошли на престол не в обычных условиях. А вот правители вроде Ларка у нас наоборот редкость. Мелтиан, я вернулась. Спаси! Фиратан! Фира подскочила к Мелти и спряталась за ней от Матаеса как за щитом. Ничего себе, какой переход. От я вернулась к Спаси. Тяжело Мелти приходится. А, стоп, Матаеса. И отойди, мешаешь говорить. Но подра. Её наконец-то встретило с Фиратан. О, Фиратан, же там! Нет! Порча Матаеса не знает границ. Ваше величество, королева Мелтия, ты не могла бы успокоить героя, как я? А я пока поговорю с героем Кассе. Хорошо, отец. Фиротян, пошли скорей отсюда. Ага! Фира тут же превратилась в флореала, Мелтия седлала её, и ух ты, она взлетела! Ура! Я летаю! Здорово! Молодец, Фира. С чего вдруг Фира может летать в нашем мире? Это связано с тем, что мадракон наделил её силой владыки ветра? «Вот это да! Летающий филореал!» «О-о-о! Фиротан летит на край земли! Но я догоню её! О-о-о-о!» Матайосу бросился вслед за Фиро, уносящий Малти в небеса. «Стой!» – побежало за ним троица разноцветных филореалов. «О, и они здесь! Давно не видел!» «Эй, паренёк на Афуме! Этот тип с копьём! Случайно не тот же, с которыми мы вместе подсматривали за девушками в горячих источниках на Кальмирах?» Завороженный Ларк толкнул меня локтем. Ага. Что с ним стало? Кажется, у него крыша поехала. Правильно, кажется. Он сломался из-за суки. Как Прянюкский, да? Ты, конечно, рассказывал, что у тебя с ним есть какие-то трудности, но теперь я это вижу. Странно, что ему понадобились такие доказательства, чтобы поверить. Ну ладно, факт есть факт. Во всем виновата сука. Мы отвлеклись. Итак, и вот они донауги, герои косы. Теперь, когда мы знакомы, Расскажите, что у вас случилось? Попросил подонок, мы переглянулись с Ларком и заговорили. Мы рассказали о том, что истребили большую часть перерождёнцов в мире Китзоны, однако затем вернулись с тревожными словами сестры Сейн. Появлению Ларка объяснили визитом представителя альянса, затем раскрыли судьбу Суки. Лицо подонка тут же помрачнело. Должно быть, ему неприятно слышать, что она до сих пор стремится навредить нашим мирам. Даже король-мудрец невольно жалеет родную дочь. но он пытается заставить себя не быть наивным в отношении с суки». «Понятно. Действительно, это вес кидава для возвращения и проверки». «Да уж. Как у вас дела? Ничего зловещего не происходит?» «Пока что всё до неприличия мирно. Остаётся надеяться, что это не затишье перед бурей». «Это точно. Лучше всего, если слова сестры Сейн окажутся ложью. Подонок хорош тем, что очень быстро и чётко понимает, что происходит». Мы сказали далеко не всё, но ему этого хватило, чтобы вникнуть. Вот, а это Райна, как мы недавно узнали, она шпион, работавший на прошлую королеву. Я представил девушку подонку. Как я и ожидал, Райна посмотрела на него с недоверием, должно быть, никогда не видела его вживую, но много слышала о нём. Пока подонок не взялся за ум, он был тем ещё придурком. Впрочем, теперь он изменился настолько, что и Райна наверняка уже заметила. Я тайный агент Райна. Я работала на покойную королеву по её приказу и из личной ненависти. Хорошо. Спасибо, что спасла его Дону от этой дононатки, а знемой глупой дочери. Ты заслужила мою личную благодарность. Не желаешь ли награды? Прошу прощения за бестактность, но я и все остальные агенты желают лишь одного справедливого суда. Можете считать это единым мнением шпионов покойной королевы. Райна прекрасно знала, что Падона котёт суки и один из важнейших людей страны. Но низ по голоси вызвала просьбу. Хорошо. Твоей наградой будет суд над сукой. Я услышал твои слова и не собираюсь её лелеять. У тебя будет больше прав на её судьбу, чем у меня. Надеюсь, ты продолжишь свою службу. Подонок понимающе согласился. Да. А вдруг завязанный кнут, находившийся в собственности Райна, превратился в светящийся шарик облетел и облетел нас ещё. Что больше врагам не попадался. Вслух обратился Ягз с разным оружием. А гоняка вновь на секунду появился, обнадёживающе мигнул и сейчас. Должно быть, где-то спрятался на манер зеркала или книги. Шташ, мы обменялись информацией, и я не думаю, что нам стоит здесь задерживаться. Давайте поговорим в другом месте, предложил подонок. Согласен. Мы собрали войска и решили вернуться в Милоромарк, но потом я заметил, что среди участников битвы кого-то не хватает. Аран не пришёл? Он занят какой-то другой волной? Сразу появилось чувство, что мы ведём войну на нескольких фронтов. Нет, Рэн, сказала стоявшая рядом с падонком Клер с таким измученным видом. Она посмотрела на падонка, но тот лишь кисло улыбнулся, не в силах ничего объяснить. Анне выдержал постоянное общение с Гераем, как я, Гаэлионом и остальными. Сейчас он восстанавливается в деревне, закончила и Клер. Вот придурок. Конечно, он любит взваливать на себя груз ответственности. Но надо же знать миру, чтобы не заработать нервный срыв. Например, с Матаясу вообще бесполезно говорить всерьёз. Если честно, я и раньше переживал Зорена. Просто не думал, что его доведут всего за несколько дней. Он пытался заменить на Афу Мисаму. Да, я прекрасно понимаю, почему он не выдержал давление. Посочувствовала Рафталия. Неужели моя работа настолько сложная? Почему бы не спихнуть её на подонка? Хотя с таким он, наверное, не справится. Тем более у него с Мелти и без этого дел хватает. На Матаясу... он не только бесполезный, но и источник проблем. Видимо, это ноша в любом случае ляжет на плечи Рэнна как последнего священного героя. Могу разве что посоветовать полагаться на Фаура, несмотря на его трудный характер. Я посмотрел на молчливого Хакуко, но тот поморщился и отвёл глаза. Ну, он никогда не отличался деликатностью. Я делал всё, что мог. Возможно, разбираться с грузом ответственности Рэнна и помощью Фаура придётся по отдельности. Эх, ладно. Давайте пока в замок. Мы торопливо покинули поле боя.